Глава 24. Пора выходить на сцену. После инцидента на Плутоне Артём долго не мог простить себе, что расслабился до полной потери бдительности в условиях военного времени. Он должен был сразу осознать и принять действительность такой, какой она стала. В солнечной системе шла самая настоящая война между людьми. и боевыми роботами гипертерридов. Забывать об этом не стоило ни на минуту. Сутки Артём и Зарима провели в бункере прадеда Филиппа на Марсе, приходя в себя после схватки с демоном. Потом в бункер прибыли дед Игнат Калаев и Сосновский, и отдых для младшего Рамашина закончился. Собравлись в кают-компании Артём хотел предложить всем горячие напитки, но встретил взгляд деда, поёжился и не рискнул. Плохие известия, судре мои, сказал с озабоченным видом начальник особого отдела. И исчез Селим. Как и сейчас? не поверил Артём, переглядываясь с Заримой. Его следы затерялись на острове Курумоту, принадлежащим архипелагу Туамоту в Тихом океане. Насколько нам известно, ему позвонил Ульрих, и полковник полетел к нему на остров, не предупредив никого, в том числе меня. Это было вчера утром, в начале 8-го посленесолнечного, на островах наступил вечер. С тех пор он на связь не выходит. И никаких следов на острове его нет. Коттедж, где произошла встреча, нашли свидетели, которые видели подлетающее к коттеджу такси, пуст. А Ульрих, естественно, его тоже там нет. Значит, он подставил полковника. И Селим теперь в руках Джадда. Брал его не Джадд, разумеется, а команда Паши Кулеченко, так что он сейчас гостит, скорее всего, у Паши. Мы начали поиски. Пора и тебе присоединиться к оперативной обойме. Я готов. Не очень-то ты готов, — проворчал Игнат. Раз допустил такой промах, решил погулять по системе без прикрытия. Артем виновата, — опустил голову. Больше не повторится. Он не виноват, — вступил из-за друга Зарима. Это я упросил его показать мне жизнь человеков, людей. Мужчины посмотрели на нее одинаково оценивающе, и девушка застеснялась, покраснела, хотя тут же с вызовом вздернула подбородок. «Да, это я во всем виновата». «Хорошая у тебя защитница», — усмехнулся Калаев. «Ладно, учтем. Для нас всех это хороший урок. Теперь расскажите-ка еще раз, как вам удалось справиться с демоном». «Не справиться», — криво улыбнулся Артем. сбежать. Нам помог Ламка, и он рассказал историю схватки с демоном, едва не закончившейся бедой. Калаев посмотрел на Зариму, огляделся. Что же этот ваш Ламка сейчас находится здесь? Нет, покачала головой Полусидка. Точнее, он и здесь, и не здесь. Я его чувствую, как она она пыталась найти нужное слово, как тень, нет, как вибрацию, не знаю, как сказать. Ламка живёт в ином пространственном континууме. Пришёл ей на помощь Артём, из которого высовывается его глаз, или точнее, псевщупальцы. Поэтому он действительно всё время и с нами, и не с нами. Но делает ли он что-либо самостоятельно, я не знаю. Конечно, простодушно кивнула Зарима. Он свободный и летает где хочет, изучает мир, ему же интересно. С ним можно побеседовать. Полусидка с некоторым сомнением посмотрела на Артёма. Тот покачал головой. Ламка, неразумное и даже не живое существо в полном смысле этих слов. Да, с ним возможен контакт, и мы с Зарей мы общаемся с ним, но не на вербальном и даже не на мысленном уровне, а скорее на псиэнергетическом, эмоциональном. К тому же он в каком-то смысле ребенок. Мужчины обменялись красноречивыми взглядами. Итак, мы имеем с одной стороны маньяка, рвущегося к власти, сказал Игнат задумчиво, имеющего в своём распоряжении мощный финансовый, энергетический и технический потенциал Европы, а также двух негуманских боевых роботов. С другой стороны имеется безвольный Совет безопасности, зомбированный Сэкенд Федеральный флот не способен сражаться с демонами на равных и совсем юный джин Ламка. Мловато для победы, хмыкнул Сосновский. Хотя, может быть, нам удастся переманить на свою сторону малюшкара. Я по-прежнему убеждён, что наше главное оружие мы сами, твёрдо проговорил Игнат. Наша воля ум и терпение, хотя молюскор не помешал бы. Джумахан с собой моих своих орлов уже на полюсе, сказал Калаев. Будем надеяться, что ему удастся активировать молюскора, но, к сожалению, и наши враги не дремлют. В район хребта Эль-Джазирам Махур запущено 5 големов. 3 из них прорвались к поверхности, а это означает, что за молюскором Начали охоту, и люди жадны. Жуми нужна подмога, нахмурился Сосновский. Пошли туда ещё одного бойму. Мы думаем над этим. Возможно, туда пойдут Артём и Селим фон Хорст, но прежде надо найти и вызволить Селима. У кого какие соображения? Надо захватить Куличенко и допросить, предложил Артём. Хм. Легче сказать, чем сделать, вздохнул Сосновский. Его постоянно прикрывает эшелон ВИП-охраны. Но вот его друга и телохранителя Игнасио Родригеса можно попытаться заарканить. Он тоже должен знать, где шеф держит полковника. «А если Селим уже убит?» «Он им нужен живой, до тех пор, пока они не выкачают из него всю информацию». «Его нелегко убить», — пробормотал Артем. «Естественно...» Он же профессионал и мастер единоборств, что-нибудь придумает. Нет, я имел в виду другое. Он не человек. То есть как это не человек? А кто? Наполовину червь. Я же рассказывал, что случилось на полюсе. Я думал, что это только образный оборот речи. Силим демонстрировал свои возможности не один раз. Психика и знания червя записаны в его память на генетическом уровне. На полюсе полковник признавался, что в его организме начался сентигенез увеличение количества воспринимаемой информации за счёт появления новых органов чувств. И он и всегда может контролировать этот процесс. Надо было отдать его в руки экспертов, надо было не спускать с него глаз, сух отрезал Игнат. Ясно же было, что за ним и за Артёмом начнётся охота, и виноват, поморщился Калаев. Чего уж теперь исправлюсь. Итак, начинаем активную фазу сопряжения. Насколько я понял ваше предложение, будем брать Родригеса. Он почти не расстаётся с Пашей, предупредил Сосновский. Знаю, мы ведём за ним обоими наблюдения, что-нибудь придумаем. Игнасио живёт в городке Артигейро на берегу Бискайского залива. Там у него родители и девушка, к которой он изредка заглядывает. Сделаем так, чтобы она позвонила ему, и когда он появится у неё. Ты уверен, что он клюнет на эту удочку? Уверен, ухмыльнулся Калаев. Наши психоаналитики даром хлеб не едят. Они способны создать любую убедительную дезу. Он примчится к своей подруге как миленький. Можно я пойду в обойме захвата, сказал Артём. Руководители спецслужб переглянулись. Я не возражаю, пожал плечами Николаев. Тестирование показало, что его кондиции по-прежнему высоки. Что скажет советник? Пусть идёт, согласился Игнат. преодолевая внутреннее сопротивление. "Я с ним", заявила помалкивавшая Зарима. Артём накрыл её ладонь своей. "Ты не знаешь специфики ситуации. Здесь должны работать профессионалы". "На рачике ты так не говорил", обиделась девушка. "На полюсе ты была у себя дома и знала то, чего не знали мы. На земле всё иначе. Ты останешься и будешь ждать меня". Зарима выдернул руку и в гневе отвернулась. "Ваше участие ещё понадобится, девушка", проговорил Калаев мягко. "Особенно при контактах с демонами. Только вы умеете разговаривать с джинном, и только вы сможете убедить его помочь нам". "Он тоже умеет", покосилась Зарима на Артёма. Калаев вопросительно поднял брови. "Почему ты мне об этом не сказал?" "Я не вполне уверен". — нехотя сознался Артем, — ламка не отторгает меня и даже пытается понять, но слушается только ее. — Разве он тебя не послушался? — фыркнула Зарима. — Только в твоем присутствии. Я понял. Калаев озабоченно потер переносицу. Придется учитывать это обстоятельство в дальнейшем. Вы не будете возражать девушкой, если наши ученые попытаются установить контакт с э, ламкой? — Ламка. в вашем присутствии, разумеется. Возможно, это поможет нам создать методы защиты от атак демонов. Зарима посмотрела на Артёма, тот кивнул. Я согласна. Отлично. Витольд, сопроводи её до базы и не отходи ни на шаг. Она тоже является объектом охоты киллеров Джада, и охранять её надо по уровню А. Будто я этого не понимаю, усмехнулся бывший комиссар службы безопасности. А теперь давайте обсудим конкретику операции по захвату Игнасио Родригеса. Сейчас сюда придёт Валя Потапов и приступим. Звонок Мобико раздался в 2 часа по среднессолнечному времени. Игнасио, находившийся в этот момент в ресторане ночного клуба Леон в Брюсселе вместе с приятелями, тронул колесико на браслете Инфора, и на докошечком Мобика вырос миниатюрный объём видеосвязи, внутри которого появилась головка смуглой красавицы с бровями, крыльями. Ты сильно занят, мой Игнасио, проворковала красавица. Родригес покосился на заинтересованные лица приятелей, встал из-за стола и вышел на веранду, опоясывающую на высоте двухсот метров иглу ресторана «Леон», не обращая внимания на призывы друзей остаться и познакомить их с девушкой. — Лола, я просил тебя не звонить без необходимости, — сказал Игнасио. — Что случилось? — Ничего не случилось, дорогой, — сморщила носик красавица. — Просто я соскучилась по тебе и схожу с ума. Не могли бы мы встретиться? Её взгляд просиял таким призывающим светом, что Игнасио почувствовал, как по жилам побежала неистовая волна горячей крови. Я сейчас не могу, попытался он бороться с магией взгляда девушки. Свет в её глазах стал ещё ярче. Прилетай скорей, я буду ждать, милый. Я просто таю от любви. Хорошо. сдался он, не вполне осознавая, почему его так потянуло к девушке. Но у меня очень мало времени, не больше часа. Нам хватит, любимый. Аличу, где ты? У себя в нашей уютной спальне, пролетай скорей. Я вся дрожу. Варкующий обволакивающий сознание жаркий шёпот проник в сердце Родригеса, и он больше уже ни о чём не думал. Выключил мобик Предупредил приятелей, что отлучиться по личным делам максимум на час. Взял с собой телохранителя Витца и вызвал такси. В Артигейра он прибыл в половине третьего ночи. Полет на патрульном полицейском Галеоне от станции метро до 300-метровой высоты термитника, в котором жила Лолита Эстевес, занял всего семь минут. Игнасио поблагодарил полицейских, оставил телохранителя на крыше здания и спустился на лифте до 131-го горизонта термитника, где располагалась квартира Лалиты. В ушах ещё звенел завучный шёпот девушки, и нетерпение молодого человека достигло предела. Он даже не стал включать индивидуальный защитный контур, встроенный в рабочий уник, оператора которого анализировала степень опасности того или иного района, вычисляла, следит ли кто-нибудь за обладателем уника и не ждёт ли его засада, а также включала радиомаяк, чтобы спутниковая система могла отследить передвижение охраняемого Объекта. Дверь в квартиру открылась. Игнасий увидел в полумраке прихожей фигурку девушки в позе соблазнительницы. Одна рука придерживает полу халатика, вторая закинута назад, за шею, ножка отставлена, бросился к ней, раскрывая объятия, и на голову ему обрушился потолок. Понять, что происходит, он не успел. Он не успел. Выстрел из парализатора, рассчитанный на его личностные психохарактеристики, мгновенно погрузил его в состояние нокаута. Он уже не увидел, как фигура Лалиты растаила. Это был прекрасно исполненный Динго. В прихожей появились призраки, люди в маскировочных костюмах быстро уложили тело Родригеса в контейнер и погрузили на антиграфт тележку. Через несколько секунд контейнер перекочевал внутрь подлетевшего к дому модуля скорой помощи, модуль стартовал на орбиту, долетел до спейсера погранслужбы «Патриот», и спейсер сразу же ушел на струну, чтобы объявиться в скором времени возле «Меркурия». Там он выбросил медицинский модуль из своего чрева и снова нырнул в струну ТФ-движения. Модуль же спикировал к блистающим металлам «Меркурия», куполу Меркурианской базы Спасателей и вскоре появился в транспортном ангаре, где из него извлекли контейнер с телом Родригеса и отвезли на антиграви в спецбункер на глубине 100 м под основным подземным хозяйством базы. А вы сомневались, что он клюнет, брезгливо заметил Калаев, когда контейнер вплыл в лабораторный зал бункера. Если мы берёмся довести кого-либо до экстаза, мы это делаем Психомоторное возбуждение страшное оружие. Присутствующие в зале Игнат Ромашин и Витольд Сосновский переглянулись. Призрак, доставший контейнер на базу, выключил маскировочную систему, откинул шлем и превратился в Артёма. Всё прошло без сучка и задоринки, сказал он. Пригладь его волосы на затылке. Пси-двойник Лолы сработал безукоризненно. Даже я купился бы, увидев такое сексуальное влекущее совершенство, ухмыльнулся Калаев. Всё-таки слабы мои мужики. Не все, obranil Ignat. Не перегибай палку. Кстати, нам не мешало бы найти противоядие от твоего страшного оружия. Они тоже могут применить его к нам и к нашим близким. Этот уровень воздействия евробезопасникам недоступен, махнул рукой Калаев. Хорошо, коли так, но лучше перестраховаться. Игнат посмотрел на Артёма. Следов не оставили, его скоро начнут искать. Обежаешь, советник качнул головой Артём. Тогда приступим. Контейнер вскрыли, переложили на операционный стол тело Родригеса, опутали датчиками, подключили к диагносту. Заверял управление сел эксперт особого отдела, психолог и врач Тим Хьюитт. Некоторое время он работал молча, глядя на вспыхивающие перед ним разносветные панно, говорящие о состоянии пациента. Постепенно зелёные и жёлтые огни сменились синими, фиолетовыми и красными. Последняя развёртка данных оказалась наиболее мрачной. У него пассионарный блок сказал эксперт, продолжая работать с инком-диагноста, очень глубокий. К тому же, его психика задублирована, точнее, раздвоена. Одна половина отвечает за человеческие качества, а другая Игнатий Калаев обменялись быстрыми взглядами, что это может означать? Он закодирован кем? Не демоном ли? Несомненно. Несомненно, он и Паша встречались с демоном, и тот мог каким-то образом воздействовать на них, передать часть негуманской информации. «Дело плохо», — сказал эксперт. «Мы не сможем снять блок без разрушения памяти. Слишком глубоко закопали они ключи от подкорки, ниже порога фрустрации. Для полного пси-сканирования...» Нужен стационарный медкомбайн типа Эскулаб, да и то я не уверен, что он справится. Эскулаб имеется в медцентре управления, сказал Сосновский. Нам нельзя появляться там с Родригесом. Риск слишком велик, проворчал Калаев. Тим, сделай что-нибудь. Нам позорест надо допросить этого нелюдя. Боюсь, после этого он станет идиотом. Ну и чёрт с ним, скривил губы Сосновский. Они наших людей не жалеют. Нет, не годится, покачал головой Игнат. Мы и так нарушили этические принципы всех земных конституций, не стоит усугублять ситуацию. Нам всего-то и надо выяснить, где они прячут Селима. Тим, один два вопроса. Сильно дезорганизует его психику. Ну, если свести контакт к точкечному проколу блока, может быть ничего и не произойдёт. Тогда задай ему два вопроса. Первый: где полковник Хорст? Второй: как они контактируют с демонами? Хорошо бы ещё выяснить, буркнул Калаев, где базируются демоны, куда скрываются после атак на корабли флота. Хорошо, сделаю, что смогу, кивнул Хьюит. Вытаскивая из панели диагноста две чёрные чашечки с проводками и закрывая ими глаза лежащего неподвижно Игнасио Родригеса. Гамма огней, характеризующих общее состояние пациента, сместилась к жёлто-оранжевому участку спектра. "Начинайте", скомандовал врач. Калаев наклонился к лицу Родригеса. "Игнасио, ты у друзей". ответ на вопрос где находится полковник селим фон хорст губы игнасио шевельнулись в доме паши у него не один дом в каком именно модуль диаген львов ещё один вопрос как вы поддерживаете связь с демонами вызываете их тело родригеса вздрогнуло пальцы рук начали дёргаться. "Заканчиваем быстро", сказал хьюит. "Похоже, они встроили в подсознание программу самоликвидации. Она вот-вот проснётся". Губы Игнасиуса снова шевельнулись. "Связь на вакуум". Шёпот. Всё, врач отключил систему сканирования мозга, снял с Тела Родригеса датчики, вколол ему несколько кубиков какого-то препарата. Это максимум того, что допустимо без разрушения психики. Я не хотел бы проплыть палачом. Спасибо, Тим, сказал Калаев. Этого достаточно. Мы выяснили главное, хотя я не понял, что Иг насёк говорил насчёт связи на вакуумном шёпоте. Спинторсионное возбуждение. сказал Игнат. Ничего нового. Нашим гновённые рации тоже используют этот принцип передачи информации. Возможно, специалисты Паши нашли ранее неиспользуемый диапазон на грани вакуумных флуктуаций, то есть на грани шёпота. Можно поискать. Сейчас же сориентирую ребят, подхватил Соколаев. А что будем делать с ним? Он кивнул на Родригеса. В темпе вернуть домой, пока его не хватились. «Логично. Артем, забирай этого урода и доставь таким же манером обратно. Это сделают и без меня. Я хотел бы отправиться на выручку Селима». Калаев подумал, кивнул. «Хорошо. Отправляйся за полковником. А боймы Потапова тебе хватит? Плюс эшелон поддержки?» «Вполне. Ни пуха ни пера, — пожелал внуку Игнат. «К черту!» — ответил Артем, направляясь к выходу. В зал вошли двое парней в спецкомбинезонах, погрузили тело Родригеса на антиграф и увезли. Процедура возвращения тела хранителя Павла Кулеченко была зеркальным отражением его захвата и транспортировки на Меркурианскую базу. Ровно через час после того, как он переступил порог квартиры Лалиты, Игнасио Родригес очнулся в её постели один, раздетый догола. В голове шумело, трещало, посвистывало, горло пересохло, хотелось пить, однако он так и не смог вспомнить, что произошло, встречался ли он с девушкой или нет. В квартире её не оказалось. Домовой же на вопрос гостя, где Лола, ответил: "Ушла 5 минут назад". Сбитый с толку Игнасио поплёлся в душевую кабину, чувствуя себя совершенно разбитым, и в это время зазвонил мобик. Обеспокоенным отсутствием телохранителя, Паша Кулеченко хотел знать, где он запропастился. Уяснив, что Игнасио находится у своей подружки, он велел ему никуда не отлучаться и пообещал через четверть часа присоединиться к нему. В это же самое время к дому Павла, элитному коттеджу типа Диаген, расположенному в самом престижном районе Львова на площади Незалежности, Опустился пузатый бело-зелёный катер санитарно-экологической службы. Из него неторопливо вылез пожилой толстяк с блинообразной физиономией, одетый в зелёно-голубой уник. Открыл багажный отсек и вывел оттуда антеграф-тележку с каким-то сложным устройством, напоминающим фарфорово-металлического осьминога с множеством гибких щупалец, стержней и антенн. К мужчине присоединилась красивая девушка в белом комбинезоне, не скрывающем стройную фигурку. В руке она держала плоский серебристый кейс с мигающей зелёной искрой на торце. Они подошли к изорчатой ограде, отделяющей территорию коттеджа от других таких же, и остановились у калитки. Девушка раскрыла кейс, вытащила из него дугу с наушниками, нацепила на голову. Мужчина сделал несколько переключений на боковой выпукло-вогнутой стенке устройства, выдвинул из него сложную зонтичную антенну. «В чем дело?» — осведомился скрытый динамику входа на территорию коттеджа Павла Куличенко. «Санэпид-контроль», — веско проговорил Толстяк. «В районе произошла утечка радионуклидов. Мы делаем замеры радиации и выясняем уровни заражения». Вот постановление мэра. Он достал из кармашка на груди квадратик белого пластика. Можете позвонить в мэрию и выяснить наши полномочия, добавила девушка. Извините за беспокойство. Это частная территория, с запинкой сказал динамик. Радиация не считается с границами, буркнул толстяк. Она одинаково заражает и частную, и муниципальную собственность. А фон возле вашего коттеджа, между прочим, повышен. Если вы отказываетесь впустить нас, я буду вынужден доложить начальству о нежелании сотрудничать». Короткое молчание. Инк, обслуживающий дом Куличенко, советовался с охранниками и, очевидно, выяснял, соответствует ли заявление визитеров действительности. «Проходите», — наконец проговорил динамик. «У вас пять минут...» на все замеры. «Успеем», — пообещал толстяк равнодушным голосом. Калитка отворилась. У коттеджа снаружи, представляющего собой пересечение цилиндров разного диаметра, по-прежнему никто не появился, но без сомнений за гостями наблюдали внимательные глаза. Мужчина втолкнул тележку с экспресс-лаборатории за ограду. И направился по дорожке, выложенной разноцветной плиткой, ко входу в коттедж. Девушка осталась у калитки, делая вид, что работает с инком прибора, на котором возникло объёмное изображение какого-то математического графа. На самом деле, она прослушивала все линии связи коттеджа и даже разговоры людей, находившихся внутри. Мужчина подошёл к двери центрального входа. Откройте на минутку. Або это мы не договаривались, раздался скрипучий голос живого охранника. Делай свои замеры и уходи. Мне нужно взять пробы воздуха в коттедже, для сравнения входить я к вам не собираюсь. После небольшой паузы дверь скользнула в сторону, на пороге показался здоровенный верзило в серо-чёрном унике с тризубцем на рукаве. Стой где стоишь. Я сам сделаю пробу. Давай колбу или что там у тебя? — Спасибо, — буркнул сотрудник санэпидстанции. — Колба не нужна, вот щуп. Отнеси его за порог, подержи пару секунд и верни. Он выдернул из мигающего огнем экспресс-анализатора сетчатый карандаш толщиной в два пальца на гибком проводе. подал верзили. Тот вошёл в холл коттеджа, сеччатый карандаш в её руки и сдал короткое шипение, и охранник упал. В ту же мгновение мужчина натянул на себя маску и толкнул антиграф с устройством в распахнутую дверь. Тележка скользнула в проём, миновала потерявшего сознание охранника и буквально взорвалась струями бурно испаряющейся коричневой жидкости. Раздался сильный хлопок. За ним густое стихающее шипение. Мужчина подождал несколько секунд и метнулся в холл, проявив недюжинную снаровку и быстроту, нехарактерные с виду для людей его комплекции. За ним с ещё большей скоростью бросилась девушка, цепляя маску. Они скрылись в доме. А мгновением позже на газон перед коттеджем спикировали два десантных модуля, из которых выскочили шесть призраков и метнулись в коттедж вслед за сотрудниками санапредстанции. Однако драться с охраной верхнего уровня им не пришлось. Парализующий сверхтекучий газ, проникающий даже сквозь щели толщиной в несколько атомов, сделал своё дело, и обитатели коттеджа уснули, не успев осознать, что происходит. Инк, домовой, поднял тревогу, когда гости уже проникли в подземный бункер под коттеджем, где хозяин устроил себе оружейную палату и игровую комнату с кабиной личного таймфага. Там же он содержал и пленника, прикованного к стене металлическими браслетами и охраняемого двумя виссами. Проливающий газ на виццев не подействовал, поэтому десантники вынуждены были применить оружие. Вицс ответили из универсалов, и бой, наверное, мог продлиться долго, если бы в схватку не вмешался сам пленник, внезапно освободившийся из захватов. Он напал на виццев сзади, легко свернул одному голову и выстрелил из его же универсала во второго охранника. В расстрелянную из немцев дверь толщиной в полметра в бункер вбежали два призрака. Один из них выключил маск-систему, откинул шлем и насильно глянули глаза Артёма. Я за вами, полковник. Благодарю, Гриф, отозвался Селим фон Хорст, медленно возвращая себе человеческий облик. Несколько секунд назад он больше походил на гигантского червя с четырьмя отростками щупальцами. Я уже начал вынаваться. Не забыл ли ты обо мне, ты один? Артём понял, что полковник имеет в виду Зариму, точнее Джинна Ламку. Брать их с собой не было нужды, согласен. Как вы меня нашли? Неужто внучок жалился и дал координаты? Сами нашли, качнул головой пограничник. Уходим, пока они не опомнились. Инку уже поднял тревогу, и Паша знает, что мы здесь. Полиция донёсся голос координатора операций, того самого Толстика, который первым подошёл к коттеджу. У вас всего полминуты, быстрее уходите, не успеем. Здесь есть метро, сказал Селим, поняв мимику Ромашина. Инн не откроет дверь в кабину, и я его нейтрализую. Машинам десанто взлёт, принял решение Артём, всем, кто находится в коттедже, спуститься в бункер. В темпе Селим, абсолютно голый, метнулся в коридор, ведущий в оружейную палату и кабине таймфага, приник всем телом к двери в кабину, прижал ладонь к глазку монитора с выходом на канал управления инко. Рука полковника на несколько мгновений превратилась в чешуйчатый металлический шланг, расплющенный на конце. Волосы на голове встали дыбом, заискрились. Дверь в кабину тайнфага бесшумно скользнула в сторону. Селим сделала приглашающий жест. "Прошу, джентльмены. Кстати, у вас нет с собой какой-либо одежды?" "Не подумали", с замешательством признался Артём. "Что ж, придётся сорудить себе передник". Низ живота полковника покрылся чешуями и складками, которые образовали нечто вроде металлического пояса. Вбежавшие в коридор десантники невольно остановились в кабину. Коротко приказал Артём: "Призраки, повиновались. Где Юля? Наверху, она ушла с Потаповым. Поехали". Десантники с трудом уместились в кабине, дверь закрылась и струна метро унесла всех в Брюссель. Таймфака Терже Павлу Куличенко имел векторный выход. Однако это не помешало бывшему пленнику вместе с четвёркой освободителей пересесть в зале метро Дома правительства Европы на другую линию и исчезнуть. Сам Павел прибыл к себе домой только спустя несколько минут после ухода гостей, обнаружил отсутствие пленника и спящих защитников коттеджа и в ярости едва не перестрелял их, остановило его только присутствие полицейского офицера, кто здесь был. Зарал начальник евробезопасности на офицера: "Не знаю. Пожалуйста, беспомощно плечами. Свидетели видели машину Саннэпенден станции. Мы проверили, но ну, здесь были не экологи. Найти, догнать". Павел осёкся, внезапно понимая, что Селимов фон Хорста освободили профессионалы более высокого уровня, чем те, с которыми работал он. И некоторых из этих профессионалов Он знал лично.